Глава девятнадцатая. Элла. «Ваше Величество, позвольте представить вам мою супругу, герцогиню Эллу Даркан. Весьма наслышан и рад, наконец, познакомиться с женой моего первого советника и по совместительству троюродного брата. Ой, как-то я зря, выходит, не интересовалась генеалогическим древом супруга. Мы, оказывается, с королем родственники». Его Величество взял мою руку и легко поцеловал, а я вспомнила, что забыла сделать положенное этикетом к Никсон в качестве приветствия. Огляделась по сторонам. Никого, кто мог бы заметить и предъявить мне за нарушение этикета. Фух, не успела прибыть во дворец, уже косячу. Надо брать себя в руки и не допускать впредь подобных проколов. К слову, вход, около которого мы оказались, точно не был парадным. Скорее всего, он вообще для прислуги. Ну что ж, вполне логично, учитывая, что мне нужно было переодеться, а Ричарду передать королю его подарок без лишних свидетелей. «Сожалею, что не можем дальше пообщаться без постороннего внимания. Меня здесь сейчас и быть-то не должно. Еле нашел предлог сбежать. Но, надеюсь, я могу рассчитывать на танец». «Это будет для меня большая честь». Так вроде все правильно сказала, вон как наш коронованный родственник довольно улыбается и кивает. Интересно, что такого успел наговорить королю мой супруг о наших отношениях? Мы еще недели не женаты, а вместе провели в общей сложности не больше суток, с учетом всех поездок в экипаже и ночных приключений. Ладно, потом будем пытать крокодила с особой жестокостью. А сейчас улыбаемся и вспоминаем все, чему тебя учили Элла. И помалкиваем. Пусть супруг отдувается. Он на этих приемах гость частый, а я последний раз была лет в семь. — Тебя трусит, будто загнанного кролика. Расслабься и будь собой, — шепчет супруг, обдавая шею горячим дыханием, что вызывает еще больше мурашек. — Если я расслаблюсь, напрягаться будешь уже ты. Чем ближе мы подходили к бальному залу, тем громче становились звуки музыки и гул разговоров. — Переживу отмахнулся он, когда мы достигли высоких белых дверей в бальный зал. «Готово?» «А мы что, последние?» «Я всегда прихожу последним». «Ричард, стой!» Внезапно остановила герцога, решив предупредить заранее о своих переживаниях. «Есть кое-что, в чем я могу опозориться, сама и тебя опозорить». «Переживаешь, что плохо танцуешь?» «Как ты узнал?» «Ну, ты же на подобных мероприятиях не была практически никогда». Объяснил свои догадки супруг. Где бы набралась опыта? В академии у вас, если и велись факультативы, то тебя на них не было, скорее всего. Танцы не относились к обязательным предметам. Теорию так-то я знаю, что-то учила, но вот практики не было. Не волнуйся, один короткий танец с его величеством можно пережить. Годрик не любит танцевать, а потому пара символических кругов по залу, а потом будешь свободно. Со мной вообще танцевать не придется. «У меня пожизненное освобождение по состоянию здоровья!» Он приподнял руку, в которой держал неизменную трость. «Не знаю, как у него так легко получилось, но я почти перестала нервничать». «Его светлость, герцог Даркан, и ее светлость, герцогиня Даркан!» Раздался громкий голос церемонимейстера, прежде чем двери распахнулись, впуская нас в роскошно украшенный зал. «Ой, мамочки, сколько народу!» И все сплошь знать. Так, Элла, ты тут следующая по важности дама после королевы. А ну не сутулься. На тебе набор украшений стоимостью, как маленькое королевство. И муж, которого не знают и не боятся только глупцы или мертвецы. К слову, этот самый муж сейчас уверенным шагом вел меня через весь зал туда, где на величественном троне восседал его величество Годрик Третий. И как он так быстро успел вернуться? И вид такой невозмутимый, будто не с ним мы несколько минут назад тайно встречались. По левую руку от Годрика восседала на троне поменьше ее величество королева Патрисия. Женщина сдержанно улыбалась, но при нашем приближении эту улыбку стерла с ее лица. И без того небольшие узкие глазки сомкнулись практически в щелочку, изучая меня ледяным взглядом. По всему телу словно прошлись сотни мелких иголочек хотелось поежиться, но я лишь сильнее сжала руку герцога, выдавая вновь нахлынувшее волнение. Внутри меня словно саму душу лихорадочно трясло. В ответ тыльную сторону ладони едва заметно успокаивающе погладили большим пальцем, и эта нехитрая ласка придала мне сил и уверенности. «И правда, почему я стушевалась? А главное, перед кем?» Странно, что я испытываю волнение и страх выставить себя в дурном свете, когда должна злиться и ненавидеть. Именно из-за королевы я лишилась поместья, титула и наследства. Из-за нее меня чуть было не продали замуж, как племенную кобылицу, будто всего уже сделанного недостаточно. Еще и прав распоряжаться своей свободой и телом чуть не лишили. Уверена, существует такой способ. Они с мачехой с удовольствием и в накопители всю мою магию выкачали бы» позволила себе рассмотреть королеву пристальнее. Как уже отмечала ранее, мелкие глазки непропорционально смотрелись на длинном узком лице. Темные гладкие волосы были убраны в сложную прическу, которую украшала тиара с огромными, безвкусно подобранными, но безумно дорогими камнями. Я мысленно засчитала очков в свою пользу, так как моя парюра выглядела на порядок дороже не отказала себе в удовольствии позлорадствовать, заметив косметическую иллюзию, что была призвана скрывать дефекты кожи, многочисленные мелкие морщинки, а также крайне дряблые руки королевы. Даже над ними постарались маги-косметологи, превратив в ухоженные и утонченные. Интересно, король в курсе, сколько королевского бюджета ушло на иллюзию молодости королевы? Ха, «Пусть ее величество других обманывает своими фокусами!» «Мой особый дар помогает видеть скрытую от других реальность. Обычно я его не применяю, но сейчас мне стало крайне интересно, что еще скрывает королевская чита. Поэтому я перевела взгляд на юношу, стоящего за троном королевы».